глава 27 гибель хальфдена черного снег с крыш уже стаял. обнажились вершины бугров а в низинах еще синеют сугробы но и их дни сочтены они незаметно съеживаются уползая все дальше в тень в лесные чаши уступая место прошлогодней траве солнце поедает снеговые шапки всю зиму пригнетавшие еловые лапы к земле когда изъеденные остатки снега с шумом рушатся к подножию дерева, освобожденная еловая лапа шевелится, как живая, и поднимается вверх, приветствуя солнце. Все в усадьбе радуются ранней весне. И знатный воин, сидящий на перах у конунга на почетном сиденье возле огня, и жалкий раб, грызущий кусок окаменелого овечьего сыра в хлеву на теплом навозе. Оба блаженно жмурятся, выходя на двор и подставляя лицо весеннему солнцу, хотя весна сулит им разные вещи. Одному — заманчивые походы за добычей и славой, а другому — увеличение ненавистной, безысходной работы. Славный конунг Хальфден Черный собирается в гости к своему другу, Ярлу Сигурду. Примечание. Ярл — наместник конунга, воевода. Путь к нему лежит через фьорд. Старый верный управляющий Хальфдена Бьорн не советует Конангу ехать по льду. Да, обыкновенно в эту пору и даже гораздо позже люди преспокойно ездят на санях по фьорду. Однако в этом году очень уж ранняя весна. Старику кажется, что лед должен быть ненадежен и не следует рисковать. Но Хальфден только посмеивается. Весело сверкают его зубы, белые и крепкие, несмотря на преклонный возраст. Седые длинные волосы и борода блестят на солнце, как чистое серебро. Весна. Вкусно пахнет талым снегом и преющей на проталинах землей. Владения Хальфдена благоденствуют. Сердце конунга радуется и ранней весне, и прочности власти, и верности жителей страны. Он хороший конунг. Он живет не зря. Судьба к нему благосклонна. Никогда его ничто не подводило. Ни здоровье, ни люди, ни силы природы. Почему на этот раз должно быть иначе? С какой стати подведет его сегодня лед фьорда? Слуги запрягают пару коней в легкие сани. Чудо, что за сани. Все они сплошь изрезаны затейливой резьбой, по углам украшены звериными головами со скаленными пастями. Внутри сани поверх соломы выстелены медвежьими шкурами. Конунг с сыном садятся в сани, и кони трогают. Правит юный Харальд. Он помахивает бичом, посвистывает и покрикивает. Но сытые кони не нуждаются в поощрении. Они и сами того гляди, пустятся в скач. Следом из усадьбы выезжает целая вереница саней. Это дружинники и гости Хальфдена Черного. Среди гостей и Кукша в одних санях с Тюром и с С тех пор, как он избавил Свавильда от смерти, он чувствует к нему уже гораздо меньше неприязни. Хорошо вдыхать встречный ветер. Хорошо не быть рабом, что всю зиму греется теплом навозной кучи. Хорошо быть дружинником или гостем конунга и мчаться на пир к гостеприимному яру. Что за кони у Хальфдена Черного? Соколы, а не кони. Особенно веселится сердце, когда сани летят под гору, и возницы с трудом сдерживают коней. Вот как сейчас, когда внизу раскинулся ослепительно-белый фьорд, и на него с берега одна за другой вылетают упряжки. Но что это? На месте передней упряжки появляется черное неровное пятно. Передней упряжки больше нет. Есть только зияющий, зловещий пролом. Все, кто следовал сразу за упряжкой Кононга, поспешно сворачивают в сторону и осаживают коней. Люди выскакивают из саней и бросаются к полынье. На поверхность воды всплывают обломки льда, вода клокочет и пузырится, точно она сама негодует, что вынуждена была поглотить столь славного мужа и его юного сына. Юного сына? Но Харальд жив и невредим. Он стоит на льду у края пролома и, не отрываясь, глядит в воду. В последнее мгновение, когда сани пошли вслед за конями под воду, он успел перепрыгнуть на лед. Он, наверное, из тех, про кого в народе говорят, в воде не тонет и в огне не горит. Харальд, как завороженный, глядит на пузыри, обломки льда и соломины, всплывающие на поверхность.